Глава 5. Довольно неприятно, мягко говоря, но я укол едва ощутил. Напряжение было небольшое, как раз такое, чтобы управлять роботами, а не разрушать блоки памяти. Я ухватился за хлыст и резко дёрнул, в полном соответствии с планом. Каждый день проезжая мимо, я видел погонщика и его стадо на одном и том же месте. Что ж, а порядок на Клеанде в части. Погонщик, дитино с толстой шеей и зверской физиономией, просто обязан был кинуться на бежавшего чужака, и он не обманул моих надежд. Когда я рванул хлыст на себя, погонщик потерял равновесие и сделал шаг вперёд, разинув рот. Пришлось треснуть ему по отвисшей челюсти. Рот захлопнулся. Верзило зарычал, тряхнул головой и вытянув руки, бросился на меня. А вот так мы и договаривались, это не по плану. Он должен был тут же рухнуть и дать мне возможность сейчас осуществить задуманные до подхода главных сил. Откуда мне было знать, что у него не только интеллект, как у булыжника, но и прочность черепа, соответствующая меня прошиб под. Я едва успел увернуться. Его руки схватили в воздух. Уходило время, которого и так не было. Надо обезвредить этого медведя и как можно быстрее. И я его обезвредил. Не очень изящно, зато надёжно. Сделал боковую подсечку и впрыгнул ему на спину, чтобы ускорить падение. Потом схватил за голову и трахнул о мостовую целых 3 раза, опасаясь, правда, что дорожное покрытие треснет раньше, чем эта башка. Только после этого он хрюкнул и затих. Вдали завыла сирена. Я вспотел ещё разок. Роботы продолжали грузить мусор, не обращая внимания на людские проблемы. На погонщике была форма очень символичного грязно-зелёного цвета. Комбинезон застёгивался одной единственной застёжкой-молнией. Я расстегнул её и разделал неподвижное грузное тело, а сирены выли всё ближе и ближе. А тут пришлось ещё стаскивать ботинки, чтобы снять штаны. Операция довольно утомительная, главное очень не ко времени. В страшной спешке я натянул комбинезон поверх офисного костюма и наглухо застегнул молнию. Послышался топот бегущих ног. Схватив хлыст, я полоснул ближайшего робота. Погрузи тело в контейнер, приказал я и отступил назад, следя, как он грузит бывшего хозяина. Как только его ноги исчезли в баке, появился первый солдат в красном мундире. Чужак, совпил я, указывая хлыстом вдоль проезда. Он туда побежал, очень быстро, я не смог его догнать. Солдаты побежали тоже очень быстро. И это хорошо, потому что ботинки погонщика валялись у всех на виду. Я швырнул их в контейнер вслед за хозяином, потом принялся охаживать хлыстом шестерых робатов. Переходим на следующий участок, приказал я, в надежде на то, что они запрограммированы на дежурный обход. Так оно и было. Грузовой робот двинулся вперёд, остальные гуськом потянулись за ним. Я с хлыстом в руке замыкал колонну. Наше маленькое процессия вышла на улицу, забитую солдатами и полицейскими. Вокруг сновали машины, водители орали на нас. Колонна роботов пробивалась через эту толчею на другую сторону улицы. Мне ничего не оставалось, как поспешить за ними с застывшей улыбкой. Давать новые команды было боязно. Чего доброго эта механическая команда устроит сидячую забастовку прямо на проезжей части. Мы миновали машину, из которой вытаскивали ослабевшего Пакова. Пришлось отвернуться от него. На лёгкий холодок в спине я старался внимания не обращать, если он узнает меня. Казалось, прошло 2 дня, прежде чем первый робот скрылся в переулке, и я оказался в относительно безопасном месте. Несмотря на прохладную погоду, пот лил с меня градом. Роботы приступили к работе, а я привалился к стене, чтобы хоть немного перевести дух. На злополучной улице машин становилось всё больше, Да, в Короком действительно были всерьёз озабочены моей судьбой. Над головой прогреметал взвино самолётов. Что дальше? Хороший вопрос. Очень скоро, как только след чужака будет утерян, кто-нибудь обязательно вспомнит о единственном свидетеле его побега, и они непременно захотят потолковать с погонщиком роботов. Пока этого не произошло, мне следует где-нибудь спрятаться. Но где? В средствах я был сильно ограничен. Команда роботов-мусорщиков Электрохлыст и два мундира один под другим, каждый из которых делает меня весьма заметной персоной. Электрохлыст годился лишь на то, чтобы погонять роботов, не та силы тока, чтобы использовать его в качестве оружия. Что же делать?